Такая величавая сдержанность, какая выразительность каждого жеста и взгляда. Ни одного слова, и вместе с тем все предельно ясно. «Да, Гриша, вот она какая хитрая штука жизнь. Не окажись ты в этой белье под кровлей нашего князя. Не знал бы ты, что на свете есть такая красавица», — сказал Кивальников. «Представляю, как грызет сейчас себе локти комиссар Бостраков». Уж наверняка эта красотка предназначалась для его постели, отозвался и Парфирий Игнатьевич. И неужели, князь, ты не отметишь такое событие какой-нибудь дружеской пирушкой, обратился от Кисаеву. У Гриши будут все основания презирать нас, как самых последних эгоистов. Ведь надо понять его радости, разделить ее. Парфир Игнатьевич поморщился, пожевал дряблыми вялыми губами. Но офицеры смотрели на него с откровенным презрением. «Ладно, прошу вас с наступлением сумерек пожаловать в мой дом», — сказал он и поднялся. «Пойду. По такому случаю баранчика надо прирезать». Отец шутливо перекрестил его след. «Дай бог тебе удачи». «А может быть, Порфирий Игнатьевич собраться здесь, в этом доме, безопаснее?» — кинул в догонку хозяину кибальников. Порфирий Игнатьевич оглянулся. «Не пищайся, господин Кибальников. На ночь глядя, едва ли кто к нам пожалует. Но ну, потом кабеля из со двора выпущу. На худой конец у меня из дома потайной ход есть. А ну, конечно, можно бы и здесь, на заимке, но ведь хочется ради такого случая сделать все получше. Там, в доме, и мебели, и посуды, и скаферты. Парфирий Игнатьич многозначительно посмотрел на Ведерникова, и тот понял его так. «Ничего не жалею для тебя. Учти это, господин хороший, когда наступит час расплаты за все мои благодеяния». «Благодарю, господин Исаев. Полностью отнесешь сегодняшние расходы на мой счет», — тихо сказал Ведерников. Парфирий Игнатьевич небрежно махнул рукой, попростецки бросил на ходу. «А, сочтемся, господин Ведерников. Не чужие мы теперь». Сумерки офицеры направились в большой дом хозяина. Ведерников вел Лукерию под руку, заглядывая ей в лицо, оживленно говорил. «После коммунарского шалаша, Лушенька, дядин дом на берегу покажется тебе дворцом». Но тут же Ведерников спохватился. Лукерия вполне резонно могла спросить, почему же тогда дядюшка запрятал тебя вместе со мной на вышку амбара? Дядя зазывал меня, Лушенька, жить в этом доме, а я отказался, продолжал Ледерников, То ли дело на вышке. Тебе никто не мешает, и ты никому не мешаешь. Правда ведь, Лушенька? Все равно мне, Григорий, равнодушно сказала Лукерия. А что же лучше, все коммунары в шалашах живут, Вступил в разговор Кибальников. Все? А куда же деваться? Дома-то еще не построены, и главный комиссар коммуны тоже вместе со всеми. «Бастерков-то, как все, так и он. Сколько же у него жен? Ни одной. Жену у него белые каратели сожгли. Но любовниц-то небосимеет. Да что вы, Господь с вами, любовниц. Это святой человек». В голосе Лукерии прозвучали и обида за Бастеркова, и преклонение перед ним. Ведерников переглянулся с Кибальниковым, а тот дернул за рукав отсы. Все коммунары живут как солдаты в обнимку с ружьями, не желая терять нить разговора, спросил Кибальников. Лукерия засмеялась впервые за все эти дни, и смех ее был звонким и веселым. Зачем же им ружья? Они по доброй воле все собрались и угнетать никого не собираются. Война им и без того осточертела. У них забота сейчас одна, чтобы жилось людям полегче. А добро-то все-таки охраняют или нет? Иначе все порастащит и следов не найдешь. В словах Кибальникова Лукерия почувствовала что-то недоброе по отношению к себе и оскорбительное для коммуны. «Чего не знаю, того не знаю», — опустила голову Лукерия, давая понять, что она не желает в таком тоне разговаривать о коммунарах. «Ну а как же они все делят поровну или кто сколько захватит?» Не улавливая настроение Лукерии, продолжал расспрашивать Кибальников. — Не знаю. — А кормится из одного котла или каждый сам себе варит? — Поезжай, посмотри. Кибальников через плечо взглянул на отца, подмигнул одним глазом и замолчал.